Глава 1. Основы темной психологии. Темная психология. Что это? Было время, когда я думал, что все решения в своей жизни принимаю сам, руководствуясь логикой, здравым смыслом, немалым жизненным опытом и, смею надеяться, развитым интеллектом. Но однажды утром я открыл холодильник и обнаружил там шпинат. Три пластиковых лотка занимали почти весь отсек для овощей. Ничего необычного, если не считать одной маленькой детали. Никто в нашей семье не ест шпинат. Более того, когда в кулинарных передачах показывают приготовление шпината, мы с женой дружно недоумеваем. А уж есть его свежим, увольте. Можно было бы предположить, что эта жена принесла в дом груду неаппетитных листьев, но я прекрасно помнил, что сам купил их накануне. Как же так вышло? В магазине есть отдел полезной еды. В последнее время я все чаще захожу в него. И вчера там была акция. Симпатичная и явно здоровая девушка рассказывала о полезных свойствах шпината. До того момента я и не знал, какой это суперфуд. А при покупке двух лотков, третий можно было взять в подарок. Выгодное предложение, правда? Учитывая, что регулярное употребление шпината снизит расходы на лекарства... Черт, ведь это тоже слова той девушки. В общем, вы уже наверняка поняли, что я самым банальным образом купился на беспроигрышное сочетание «красивая девушка», «обещание вечной жизни» и «материальная выгода». Уверен, у вас тоже есть подобный опыт. И, к сожалению, красивые девушки даже не всегда принимают в этом участие. Отвлечемся от шпината, но не будем уходить далеко от холодильника. Нам еще предстоит пару раз хлопнуть его дверцей. Я задумался, если меня так просто развели в такой бытовой ситуации, как поход за продуктами, не проделывают ли со мной что-то подобное и в других сферах жизни? И понял, что почти все мои решения так или иначе обусловлены влиянием извне. Более того, все мои траты как будто и не мои вовсе. Когда дочь приходит из школы и заявляет, что Леди Баг больше не круто и ей срочно нужен новый рюкзак, Это вроде не моя прихоть, но почему-то деньги списываются с моей карты. И это я еще не говорю про выборы. Попытался обсудить вопрос внешнего воздействия с женой. Она выслушала мою историю про шпинат, пожала плечами и сказала, что если я не хочу есть траву, в следующий раз могу купить кино. Я спросил, что она знает про кино. Оказалось, она никогда его не пробовала, но уверена, что это невероятно полезно потому что все тренеры в фитнес-клубе рекомендуют этот продукт. А еще она уверена, что лучше мне заняться чем-нибудь более значимым, например, подготовкой к турниру по гольфу. Про гольф я тоже еще буду говорить, так что если не сложно, запоминайте, пожалуйста, и его. В общем, долгое время я маниакально проверял каждую свою мысль на предмет ⁇ Это точно моя мысль ⁇ или мне ее внушили. Кажется, все вокруг только и хотят заставить других плясать под свою дудку, покупать определенные вещи, а ведь тот рюкзак с Леди Баг» был почти новым, совершать определенные поступки, голосовать за нужного кандидата и жертвовать на конкретные цели. Достаточно быстро я понял, что тотальная подозрительность делает жизнь невыносимой, и решил зайти с другого ракурса. Чтобы защититься от врага, его нужно знать в лицо. В этой аудиокниге я постарался рассмотреть наиболее распространенные и эффективные методы влияния на людей с тем, чтобы выяснить, как защитить себя от этого повсеместного давления. В завершении этой тирады хочу сказать, что в одном своем выборе я уверен на 100%. В том, который сделал, когда встал на одно колено и достал из кармана кольцо. Об этом я тоже сообщил жене. Она как-то странно улыбнулась, но ответила, что так и есть. Говорят, самый темный час перед рассветом. В нашем случае можно сказать немного иначе. Нырнем в темноту, чтобы ее развеять. Поиски ответа на вопрос, как избежать воздействия извне при принятии решений, познакомили меня с темной психологией. Этот раздел психологии я бы охарактеризовал как младшего брата, который свернул на кривую дорожку, но иногда наведывается в гости с подарками для племянников. Поясню. Темная психология — это психология воздействия и манипуляций. Методы, которые она использует, не всегда лежат в плоскости морали. Основная цель использования этих методов — подчинить людей своей воле и вынудить их действовать определенным образом. Даже если эти действия идут вразрез с их интересами. Какие же подарки — можно получить от такой сомнительной науки. Все просто. Темная психология окружает нас буквально на каждом шагу. Для встречи с принуждением сегодня даже не обязательно выходить из дома. Достаточно взять в руки телефон. Но если мы знаем, какие уловки используют для влияния на наш выбор, мы можем этому противостоять. А интернет в таком случае станет отличной тренировочной площадкой. В рамках одной аудиокниги невозможно охватить все многообразие методов темной психологии. Я сконцентрировался на основных понятиях, методах и приемах. С их помощью нас каждый день атакуют в самых разных жизненных сферах. А кто предупрежден, тот вооружен. Предлагаю начать с самых базовых понятий – убеждения и манипуляции. По большому счету, вся темная психология строится на них. Убеждения – я бы назвал наиболее лояльным к окружающим видам воздействия. Методы, которые используются при убеждении, вряд ли нанесут непоправимый вред тому, на кого они направлены. Тем не менее, последствия такого воздействия могут быть нежелательными. Поэтому стоит разобраться, как работает убеждение, и выяснить, как можно от него защититься. Убеждение. Когда мы слышим «убеждение», нам представляется обычная дискуссия. Оппоненты обмениваются аргументами и в итоге один склоняет другого на свою сторону. Все максимально честно и прозрачно. Убеждение в темной психологии — это способ воздействовать на оппонента доводами, которые никогда не прозвучат. Человек, подвергающийся воздействию, даже не будет понимать, как его подвели к нужному решению или мысли. Убеждение существует столько же, сколько человек, как существо говорящее. Еще в доисторические времена Каждый пещерный житель пытался убедить сородича отдать по-хорошему самого жирного мамонта. Методы, конечно, были не такие цивилизованные, как сейчас. В те времена, да и в более поздние тоже, степень влияния одних людей на других была ничтожна. Скольких людей мог в чем-то убедить даже самый искусный оратор Древней Греции? Те, кто поместился на площади, да и то в задних рядах, вечно отвлекались на проезжавшие мимо колесницы. Насколько неоспоримыми должны были быть аргументы, когда основным средством связи служили бумажные письма, ведь они устаревали раньше, чем адресат успевал прочесть. Пресса, радио, телевидение — этапы, по которым убеждение, как по лесенке, карабкалось к своему триумфу появлению интернета. Сегодня мы можем наблюдать удивительную картину. Человек, достаточно подкованный и смелый, может влиять на огромное количество людей, не поднимаясь с дивана. Мы живем в пространстве убеждения каждый день. Даже на бытовом уровне наши решения не совсем наши. В следующей главе мы подробно разберем принципы убеждения и способы им противостоять. Если с убеждением можно было бы смириться, то манипуляция уже более неприятная вещь. Манипуляция. Манипуляция — воздействие, направленное на изменение восприятия или поведение других людей с помощью лингвистических уловок, хитроумных схем, подсознательных и обманных методов, которые могут привести как к психологическому, так и к физическому насилию. Звучит довольно агрессивно. Это и правда так. Манипуляторы бьют на наотмашь, не заботясь о морали, о порой и о соблюдении законов. Чуть позже мы разберем основные методы эмоционального манипулирования. В век цифровых технологий и жизни онлайн особенно важно уметь их распознать и вовремя защититься. Манипуляция направлена на грубую подмену некоторых элементов, в основном в корыстных целях. Этимологически манипуляция означает принуждение кого-то к чему-то силой. Манипулирование часто происходит с помощью обмана, или иллюзий, то есть путем изменения или искажения картины реальности человека, плоть до использования принуждения и карательных средств. Но как именно манипуляторы создают эту иллюзию реальности? Первый инструмент, который чаще всего используют манипуляторы – ложь. Ложь, обман, внушение чувства вины, страха или гнева – все это инструменты. В умелых руках эти неблаговидные явления становятся мощным оружием. У моей бабушки по отцу было слабое сердце. Об этом знала вся семья. Бабушку старались беречь, не сообщали ей о мелких неурядицах и сомнительных планах. Бабушка хваталась за сердце при любом маломальски значимом событии. Я скрывал даже свои неудачи в бейсболе, хотя, уверен, бабушке было все равно, какое место наша школьная команда занимает в рейтинге. А потом. У моей мамы нашли рак. Стадия была ранняя. Мама прошла терапию, что, естественно, сказалось на ее внешности. От бабушки старательно скрывали происходящее. Родители изобретали предлоги, чтобы какое-то время не встречаться, не позволяли мне звонить бабушке, чтобы я случайно не проболтался. Однажды в субботу раздался звонок в дверь. На пороге стояла совершенно не запыхавшаяся бабушка. Она осмотрела маму с ног до головы и сказала. «Дорогая, у меня есть знакомая в нужной сфере. Я позвоню, и на следующей неделе ты ляжешь на реабилитацию. О мальчиках не беспокойся, я за ними пригляжу». Мама лишь открыла рот, ведь в этой ситуации бабушка уже должна была лежать при смерти. А бабушка прошла в гостиную и схватилась за сердце. «Вы все-таки перекрасили стены в этот кошмарный цвет». В следующие годы я обратил внимание, что бабушкины сердечные приступы довольно избирательны, Она неделю пролежала при смерти, когда моя сестра в первый раз собралась замуж, не окончив колледж, и буквально чудом выкарабкалась с того света, узнав о моем намерении поехать волонтером с миссией Красного Креста. Даже разговоры о покупке отцом машины не той модели могли спровоцировать ее чувствительное сердце. Но в по-настоящему серьезных ситуациях, «Бабушка всегда была собрана, деловита и абсолютно потрясающе здорова, что, конечно, однажды навело меня на мысль, а не притворяется ли она, чтобы добиться желаемого от близких?» Я задал этот вопрос отцу. Его ответ, как мне кажется, иллюстрирует один из главных секретов манипуляторов. Он сказал, «Конечно, мы все понимаем, что бабушка притворяется, но, знаешь, а вдруг именно в этот раз нет». В конце концов, Крайслер — тоже неплохая марка. Вот это сомнение, а вдруг в этот раз все по-настоящему, делает нас уязвимыми. К сожалению, в жизни мы сталкиваемся не только с манипуляциями от близких, которые в конечном счете желают нам добра, хоть и на свой лад. Окружающие нас люди прибегают к манипуляциям, чтобы получить от нас самые разные ресурсы — материальные и эмоциональные. И тут уже не станешь снисходительно уступать. Именно поэтому в своей аудиокниге я описываю самые распространенные и действенные методы и техники манипуляций. Знание в этом случае — наш щит. Для начала я хотел бы поговорить о принципах убеждения. Это, если можно так выразиться, основа основ темной психологии.